Эпилог. Ты уверена, что справишься без меня? Наверное, в сотый раз попросила Альма. следя за тем, как я поспешно скидываю в сумку учебники. «Киар приехал в Но Ира всего на пару часов», — вновь повторяла я. «Все пройдет очень быстро, смотреть не на что. До встречи!» «Удачи!» — согласилась Айтерика. на прощание обнимая меня так, словно провожала не в храм божественного слепца, а прямой дорогой к предкам Сатти. Я поспешно направилась к выходу из зала зельеварения и услышала, как Эзра заворчал. Каждый раз, когда она называет Ренсфода по имени, я вздрагиваю. Капитан команды по боевой магии считал своим священным долгом появляться возле подружки после каждого занятия и вечно торчал в нашем корпусе. Понятия не имею, как ему еще не вынесли публичное предупреждение за постоянные опоздания. Коридоры бурлили. Никто ровным счетом не обращал на меня внимания. А Альма оказалась права. Ошеломительное событие с финистом Бертом и Эйвоном Сетом действительно затмило скандал о нашем с Ренсфодом романе. Сплетники до сих пор судачили о том, что эта сумасшедшая парочка попыталась принести в жертву какую-то студентку ради, уму непостижимо, детской легенды. Имя девушки, само собой, не разглашалось. И оба поплатились за веру в сказки. Первого со всей семьей выставили из королевства пинком под зад, а второго лишили магии и отправили в глухую провинцию без права переезда в город поприличнее. Я даже понимала студентов. Такие потрясающие во всех отношениях новости за один день не обсудишь. Ренсфорд со скучающим видом дожидался меня в центре холла. Выглядел магистр потрясающе. Высокий, подтянутый декан факультета высшей магии в Академии Ос арт. У меня от одной должности, даже мысленно произнесенной, По спине бежали мурашки. «Давно ждешь?» — выпалила без приветствий. «Только приехал». Он чмокнул меня в кончик носа и забрал сумку. «Пойдем быстрее, а то мы уже опаздываем». Понятия не имею, чего мы действительно все время опаздывали. В театр, в магический порт или на ужин с Ричером. А сегодня... Мы опаздывали на собственное обручение. К слову, мама еще о нем не знает. Мы хотели через пару недель съездить в Ист-Орс, заодно рассказать большую новость. В шай вовсю цвела весна. Небо было синим и высоким. Города овевали теплые ветра, покрылись зеленым пушком, склоны к Рушвейской гряды. На столичных площадях появились цветочницы с корзинками, а в уличных едальных начали готовить лепешки с зеленью и козьим сыром. Храм божественного слепца тоже был принаряжен. Сквозь стеклянный купол лило ослепительное солнце, а у подножия статуи главного бога Шайера в деревянных стаканчиках заменяющих вазы, стояли букетики белых нарциссов. Судя по удивленной улыбке святого отца, нас уже и не ждали. И когда мы встали напротив ритуальной чаши, он, похоже, испытал облегчение. Мальчик-помощник держал поднос с двумя белыми обручальными нитями. «Начнем?» — поторопил нас храмовник. Первым нить завязывает господин Рэнсвад. А потом вы, госпожа Гранде. Он начал обряд со вступительной речи. Пространно рассказывал о том, что божественный слепец, конечно, пожертвовал глазами ради благополучия людей, но все равно за всеми бдит и очень сильно расстроится, если мы с Рэнсвадом остановимся на обручальных нитях. «Божественный слепец ждет, что вы наденете брачные браслеты!» «Как можно быстрее!» — заключил храмовник и скомандовал. «Жених, повяжите невесте нить в знак своего желания провести с ней жизнь!» Я протянула левую руку, и Киар завязал нить на пару узелков. «Невеста!» Не дождавшись продолжения фразы, я подхватила нитку с подноса. Киар поднял рукав на левой руке. Предплечья усеивали символы древнейшего языка. Обхватывали кольцом крепкое запястье. Со стороны метка избранного походила на татуировку. Подозревать, что она имеется у уважаемого декана, прямо сказать было сложно. «Наверное, лучше другое». Смущенно кашлянув, этот самый декан сконфуженно поменял руку и поднял рукав. Правое запястье опутывал кожаный шнурок с пластинкой. Развязать браслет было невозможно, только разорвать. Отличный подарок. Я до сих пор в восторге от маминого совета. Со смущенной улыбкой Киар покосился на теряющего терпения священнослужителя и пробормотал. «Извините, все-таки лучше на левую». «Выбирай быстрее, мы задерживаем очередь», — ворчливо прошептала я. Хотя понятно, очереди из женихов и невест, жаждущих повязать нити, в храме не наблюдалось. «Может, она тут стояла с утра?» но мы-то заявились под занавес любых ритуалов. «Сюда!» Он качнул протянутой рукой. «Завязывай на метку!» «Опустите руки в божественную воду!» велел храмовник, когда мы справились с первой частью ритуала. Божественная вода оказалась демонически ледяной. Словно нас не связывали а испытывали на прочность холодом, дескать, обручаться только самые стойкие. Едва мы погрузили в чашу руки, как нити вспыхнули, стянулись и слились с телом. Под кожей на запястьях засветились тонкие полоски. Святой отец облегченно кивнул. «Да будет так!»